Лова 14. В Нелеоте. Целование большого пальца Эльтера Кальталозаходца три авра. Кружка воды сомытий меча Заходца – 5 авров. Осмотр подземелья с призраками 15 авров. Прискурант Капища доблестей. Был двадцать седьмой день последнего зимнего месяца Ирк. Около полудня Эгин и Эсмар заметили вдалеке крепостные стены Нелиота. В окрестностях Нелиота климат был не в пример суровее, чем в Пиннарине, омываемом теплым течением. Орис, прозванный медленно-струйным, был невидим под покровом льда. С неба сыпалась колючая снежная крупа. Смар, для которого такая холодина после медового берега, был внове сильно мерз, хотя и не жаловался. Лошади саргони, привычные к юге, быстро уставали и требовали овса втрое от обычного. Через каждые три часа им приходилось отдыхать в постоялых дворах, в каждом из которых со всей неизбежностью Эгину приходилось исполнять для постояльцев партию землетрясения в Пиннарине. то, что путешественники родом из Варана, было заметно с первого взгляда, не говоря уже о втором. Поэтому вблизи Нелиота Эгин ощутил двойного рода облегчение. Во-первых, они все таки успели. До крайнего срока, оговоренного в письме Лакхи, оставался целый день. А во-вторых, надеялся Эгин, не будет больше никаких постоялых дворов. Эта вторая надежда, как выяснилось совсем скоро, была полностью лишена оснований. Капище доблестей, или как выразился Лакха, храм кальта Заходца, располагалось за городской стеной у самой реки, причем со стороны противоположной той, с которой подъехали к Нилёту Эгин и Смар. Для того, чтобы добраться до капища, пришлось потратить еще полдня. Эгин постучал колотушкой в ворота храма, а коченевшая Смар сидел в седле как мертвец, прямо и не шевелясь. Чего вам поинтересовались из ворот на Харренском. Нам нужен емер. жрец. У нас тут два емера. Емер бородатый и емер тугадум. Вам какой нужен? Тайгин задумался. Никаких уточнений в письме Лахи не содержалось. Вот так всегда с этим гнорром. А оговорит самые незначительные детали, а одну важную обязательно пропустит. Орел, как обычно, мух не ловит. На мух ему с высоты наплевать. Мне нужен Емер бородатый, брякнул наугадый Игин. Не то чтобы бородачи внушали ему доверие, но они были явно предпочтительней тугодумов. Их впустили. Через полчаса появился и сам Емер бородатый. Вот будет номер, если это не тот, подумал Игин, которому не слишком понравилось упитанное и какое-то Евнуха видная лицо Емера. «Чего вам равнодушно поинтересовался бородач в длиннополом овечьем тулупе. Письманоша принесла мне письмо, которое было написано вашей рукой. Меня зовут Эгин, а это мой слуга Эсмар. Так вот оно что, радостно вспыхнул Емер. Я представлял вас себе совсем иначе. Пройдемте, пройдемте, гости дорогие. Наконец-то они сидели в тепле. Наконец-то их кровь пили не голодные клопы постоялых дворов. а набожные клопы храма Кальтала заходца. Ямер, выказавший неожиданное радушие, заставил стол явствами так плотно, что между блюдами нельзя было воткнуть палец. «Все это хорошо, но где же лакха? недоумевал Игин. Геозир лакха сейчас не может вас принять, отвечал жилец, отводя глаза. Ну и дрянь этот гнор. В сердцах вырубился Эгин. Мы тащились к нему через метель, замерзли, исхудали, поиздержались наконец, а он, видите ли, не может нас принять. Вы подумайте, какая цаца. А когда же Гиазиру Лакха сможет нас принять? Мрачно двигая челюстями, поинтересовался Эгин. Не сердитесь, пожалуйста, не сердитесь, со свойственной евнухумуступчивостью начал Емер. Лакха не может с вами говорить по независящим от него обстоятельствам. Наконец-то появились обстоятельства, которые в состоянии крутить Гнорром, как им вздумается. Не вечно же Гнорру крутить обстоятельствами, злорадно подумал Гин. Лакха сможет принять вас, когда взойдет луна. Эгин посмотрел в окно трапезной. Снежные тучи заволокли все небо, и никакой луны видно не было. Но по расчетам Эгина, если бы туч не было, Луна взошла бы где-то через час-два. Сейчас я покажу вам вашу комнату, а когда придет время, я зайду за вами Эгин, и провожу к месту встречи. Если есть желание, можете пока осмотреть храм. Такого желания у меня нет, довольно невежливо ответил Эгин. — Куда это мы идем? — не удержался Эгин. Спуск под землю казался ему почти бесконечным. Жрец шел впереди, освещая дорогу пятисвечником. Ямер был тучен и неповоротлив. Чувствовалось, что спуск дается ему непросто. В подземелье было тяжело дышать, ступени были скользкими. Мы спускаемся в склеп Кальта Заходца, покровителя Нелиота. Если мне не изменяет память, там стоит его посмертная статуя. Как там она называется? Эльтер, напомнил жрец. Ах, ну да, Лтер. Только сейчас мы идем в другой зал. Он расположен на два уровня ниже. Там ничего нет, никаких статуй. Кстати, не забудьте, Эгин, там есть колодец. В нем вода. Эту воду пить нельзя, даже если будете умирать от жажды, не надо. И еще, когда вы захотите уйти, дважды позвоните в колокол. Я буду поблизости. Я спущусь за вами. А если не спуститесь?» спущусь, не беспокойтесь. В противном случае вы можете заблудиться. Вы, конечно, рано или поздно найдете выход, но проблудите по подземельям до самого утра. Эгин кивнул. Все, что говорил ему Емер, он слышал словно бы через слой ваты, не говоря уже о том, что из подземелья так смердело северными магиями, что у Эгина начало сосать под ложечкой. В Варане он успел отвыкнуть от такой плотности измененной материи. Хорошо, что не поддался на уговоры Исмара и не взял его с собой. Вы можете мне объяснить, Емер, почему Лакха выбрал столь странное место для встречи? Дорогой Эгин, у Лакхи не было выбора, и вы сейчас в этом убедитесь. Наберитесь терпения. Да оно у меня скоро из ушей закапает это терпение, буркнул Эгин, послушно следуя за Емером. Вот мы и на месте. Тяжело дыша, подытожил жрец. Они стояли перед дверью высотой в два человеческих роста. Дверь была чугунной. Емеру потребовалась помощь Эгина, чтобы открыть ее. В какой-то момент в голову Эгина закралась странная мысль: а вдруг Емер специально заманил его сюда, чтобы закрыть в этом подвале? Может быть, в капище доблести практикуются человеческие жертвоприношения? Но Эгин отогнал эту мысль прочь. уж больно просто было бы все в этом случае. Да и на златокудрую девственницу, которая предпочтительна для таких целей, он был вовсе не похож. Ну, в общем, я пошел. И я двинулся по лестнице вверх вместе со своим пятисвечником. Эгин заглянул в сводчатый зал. Там было совершенно темно. Эй, мэр, а свет? Свет вам совершенно не нужен. Садитесь на пол там, где нарисован кувшин, и ждите. Помедлив с минуту, Эгин скользнул внутрь комнаты и притворил тяжелую дверь. Дверь закрылась бесшумно, петли были смазаны маслом. Если сюда часто ходят, значит, знают зачем. Это несколько успокоило Эгина. Он вперился в темноту взором Аррума. Довольно скоро он смог определить размеры зала. Он был не очень-то велик, но своды его были непомерно высоки для помещения, расположенного так низко под землей. В дальнем конце зала он увидел колодец, сложенный из обтесанных серых плит. На потолке прямо над колодцем сияло изумрудно-зелёное пятно. Это отражается вода, догадался Егин. Измененную воду он видел впервые. В своде вода считалась неизменяемой стихией. Выходит, мы все ошибались. Довольно скоро он смог видеть и обычным зрением того слабого свечения, которое исходило от воды, как ни странно, было достаточно. В зале не было ни одной живой души, ни одной мошки, ни одного червячка. Довольно долго Эгин искал дверь, через которую в зале мог бы появиться лакха, но второй двери в зале не было. Только на крюке под потолком висел массивный колокол. Веревка от язычка, которого спускалась до самого пола.